Глава 60. Элин. Национальный парк Португалия, октябрь 2021 года. Элин потерянно смотрит на Сида. Голова идёт кругом. Тяжесть его слов ударяет по груди, вышибив весь воздух. Это был он? Те странные, жутковатые сообщения, которые ставили её в тупик и заставляли сомневаться в себе, исходили от него. А ведь Элин считала его труком. Оба молчат. Стид косится на нее и быстро моргает. Ты же не мог? Наконец, произносит Эллин и резко умолкает. Лицо Стида сереет. Я сделал это. Прости. Я твердил себе, что если бы ты выполнила свой долг, не солгала, пообещав ей помочь. Кир не приехала бы сюда и не пропала. Знаешь, ходили разговоры о том случае с Хейлером, когда ты решила разобраться с ним сама, не вызвав подмогу. Про все ошибки, которые ты совершила. Я сложил одно с другим и завертелась. Он нервно сглатывает. Построил картинку у себя в голове. Придумал человека, утратившего контроль, небрежного. Элин зажмуривается. сились переварить услышанное. Стит считал, будто его сестра приехала сюда и пропала по её вине, потому что она совершила ошибку и не перезвонила Кир. «Теперь я понимаю, что дело было не только в этом. После отъезда Кир мой брак рассыпался, весь мой мир разрушился, и мне требовалось кого-то обвинить. Вот ты стала таким человеком, на которого можно всё свалить». Эллин открывает глаза, все еще пытаясь осознать его слова. Вина? Праг? Выдохнув, он опускает глаза в пол. И, наверное, я зациклился на тебе. Его голос дрожит. То же самое произошло после смерти родителей. Я стал одержимым. Мысли теснятся у Эллин в голове. Проносятся так быстро, что она не успевает за них ухватиться как будто Стит вошел в фургон с отбойным молотком, и все их такие безопасные и надежные отношения теперь разбиты в дребезги. «Но мы работаем вместе уже несколько месяцев», с трудом выговаривает Эллин. «Я не понимаю, почему же ты согласился работать с человеком?» Но как только она это озвучивает, ее осеняет. Резко отшатнувшись, Элин читает по его лицу всё, что ей следует знать. «Работа вместе...» «Это ведь не совпадение. Ты всё спланировал». Элин, я лишь хотел лучше тебя узнать, понять, почему ты...» «Что понять?» «Чтобы понять человека, не обязательно влезать в его жизнь. Ты ведь...» «Она не может произнести это вслух» думая о сообщении, которое Стит отправил ей в больницу, о скрытой угрозе, прозвучавшей в тех словах. «Ты планировал что-то со мной сделать, верно? Отомстить мне за то, что я не помогла Кир?» «Не знаю». Он смаркивает. В голове Эллин теснится все больше вопросов. «Ты поменял имя». «Пришлось», — кивает он. Я не мог допустить, чтобы надо мной давлело прошлое. На моей работе иначе нельзя. И ты встретился с Айзеком в Швейцарии после смерти Лоры. Это ты тоже подстроил?» По лицу Стида словно прокатывается волна потрясения. «Слушай, я лишь хотел больше узнать о тебе, разобраться, верны ли мои предположения». Объяснения Стида звучат, как какая-то бессмыслица. У Эллен раскалывается голова от усилий его понять. Узнать больше? Разобраться, верны ли предположения? «Всё ложь, да? Совместная работа, дружба с Айзеком? Всё это лишь часть твоего плана, так ведь? Месть за вред, который, по твоему мнению, я причинила, Кир? А иначе я никак не понимаю, зачем ты приложил столько усилий. Подружился с Айзеком и стал моим напарником». «Все только для того, чтобы больше обо мне узнать?» Взгляд Стида мечется по ее лицу. Одно потянуло за собой другое. «А как насчет того, что ты заманил нас сюда, в парк?» — перебивает Эллин. «С какой целью?» Стид начинает тереть невидимое пятно на ладони. «Мне просто требовалась твоя помощь с поисками Кир». Он трет с такой силой, что кожа вокруг краснеет сам я не мог этим заняться, поскольку в лагере знают, что я брат Кир. Если опять там появлюсь с новыми вопросами, я точно ничего не вытяну из этих людей. Поэтому ты подумал обо мне, мрачно констатирует Элин. Несмотря на всё, что ты обо мне думал, тебе понадобилась моя помощь. Но за последние несколько месяцев я понял, что все мои предположения о тебе не верны. Ты блестящий детектив, Элин, и только тебе я доверил бы поиски Кир. В других обстоятельствах я просто попросил бы о помощи. Но я лишь несколько месяцев назад узнал, что мне стоит всерьез начать поиски здесь. К тому времени я уже рассказал Айзеку об исчезновении Кир. Я понятия не имел, что он успел тебе о ней сообщить. И установишь ли ты связь. Но понимал, как только ты это сделаешь, моментально раскусишь мою ложь и не захочешь иметь со мной ничего общего». «Но здесь всё вышло наружу, вся эта история. Ты сам прекрасно понимал, что так случится в ту самую минуту, когда я тебя увижу. Ты лишь оттягивал неизбежное», — яростно произносит Эллин. «Или ты посчитал, что лучше затащить нас сюда, а потом вывалить всё это, чтобы у нас не оставалось иного выхода, кроме как помочь тебе, потому что мы уже здесь и втянулись в расследование?» Лицо Стида утрачивает все краски. «Даже не знаю. Я просто надеялся, что ты поймешь. И если я объясню и извинюсь, мы вместе сумеем ее найти». Его голос дрожит. В нем появляются нотки мольбы. «Я просто хотел, чтобы у нас с тобой все было как летом. Мы ведь были отличной командой, правда?» Мы вместе сумеем. Он и правда так считает? Или существует какой-то другой мотив? Неужели он думал затащить ее сюда, в глушь, чтобы отомстить, как планировал, а потом струсил? И теперь ждет, что она поверит в состряпанную на скорую руку версию? А он снова примется манипулировать ею, чтобы она простила его и помогла найти Кир? Кир? «Мне очень жаль, Эллин, прости меня». Эллен не отвечает. Сравнивая даты и пытаясь понять, вяжутся ли они с рассказом Стида. Но кое-что мне по-прежнему не ясно. Те сообщения хейтера не прекратились. Пока мы вместе вели дело, после того, как ты уже узнал меня лучше и когда, по твоим словам, осознал что твои предположения обо мне не соответствовали действительности. Да, — он нервно сглатывает. Я продолжал посылать сообщение. Ведь, веря в то, что виновата ты, я мог и дальше притворяться, что сам ни в чем не виноват. Виноват? не непонимающе качает головой. Стит кивает, и его грудь вздымается от вздоха. «Это я виноват, что Кир уехала из Британии, Эллен. Не ты. Она уехала из-за меня».